Голодные кошки ели огурцы, ели помидоры. До осени я у соседки косила траву перед калиткой. А забор упал, забор ей прибило. Ждала людей. Жилу соседки собачка звали Жучок. Жучок, прошу, если первый людей встретишь, то крикни мне. Ночью сню, как я эвакуируюсь.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 Утром две косточки нашли и велосипед. Правда или нет, не скажу. Бают. Тут всё живёт. Ну всё-всё. Ящерица живёт, лягушка живёт, и червяк живёт, и мыши есть, всё есть. Особенно весной хорошо. Я люблю, когда сирень цветёт.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 Что возьму? Душу. У меня только душа. Хорошие хлопчики смеются. Батарейки к приёмнику привезли, а я теперь радио слушаю. Людмилу Зыкину люблю. Но что-то она редко сейчас поёт. Видно состарела, как и я. Мой хозяин любил сказать, так ещё говорил: "Кончен бал".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 Мама там лежит. Дочушка малая в войну от тифа сгорела. Только мы занесли её на могилки, закопали, как вышла из-за туч солнышко и светит, светит. Хоть ты вернись и откопай.